Безбородко был большой любитель карточной игры и нередко целые ночи проводил за зеленым столом. В картежной игре он не был счастлив. Безбородко также очень любил пение русских песен. У него почти жил тульский купец Иван Гаврилович Рожков, сын знаменитого некогда барышника лошадьми и поставщика их ко двору. Этот Иван Рожков обладал превосходным голосом и до такой степени был мастер петь русские песни, что, как говорит Жихарев в своих воспоминаниях, вошел даже в пословицу «поет, как Рожков». Говорили про певца, которого хотели похвалить. Но дар песен был только второстепенным качеством Рожкова, а главным было необыкновенное удальство, смелость и молодечество. Это-то и его с тогдашними знаменитыми гуляками – графом Зубовым, Измайловым, Безбородко. Раз эти господа держали за него пари в тысячу рублей, что он, Рожков, на своем сибирском иноходце въедет на четвертый этаж одного дома на Мещанской в квартиру балетной танцовщицы Каратыгиной, дочери эконома театрального училища. Последняя жила с канцлером, впоследствии она вышла замуж за правителя его канцелярии статского советника Ефремова, который за ней получил дом и значительную сумму денег. Рожков не только въехал, но, выпив залпом бутылку шампанского, не слезая с лошади, той же лестницы съехал обратно на улицу. Тысяча выигранных рублей была наградой Рожкова. Этот подвиг у петербургской Аспазии передавал герой Жихареву следующими словами – Когда я въехал к ней в Фатеру, окружили меня гости, особо десяти будет. Да и кричит «Браво, Рожков, шампанского!» И вот ливрейный лакей подает мне на подносе налитую рюмку. Но барышня сама схватила эту рюмку и выпила, не поморщась, промолвив «Это за твое здоровье, а тебе подадут целую бутылку». Любовь к прекрасному полу в тот век была в большой моде. и ею отличались почти все придворные современники Безбородка. О жизни канцлера на его даче в Полюстрове и о существовавшем там крепостном гареме мы поговорим в другом месте. Все сказанное нами о петербургском доме Безбородка, богатом художественными коллекциями, не может равняться с московским его домом по великолепию и роскоши. Последний был куплен императором Павлом и назывался Слободским дворцом от немецкой Слободы, в которой находился. По величине и по внутренним украшениям он был первый в Москве. Путешественники, видевшие Сен-Клу, утверждали, что в украшении дворца Безбородка и более пышности, и более вкуса. После смерти Безбородка в петербургском его доме жил директор почтового департамента Булгаков. Это был тоже тип вельможи прошлого века, и богатые апартаменты канцлера жили опять с жизнью придворного человека старого времени. Должность Булгакова доставляла ему ежегодного дохода до 100 тысяч рублей, источником которого была подписка на иностранные газеты. Из домов нашей русской знати, отражавших старинный блеск царствования Екатерины Великой, был известен дом еще в 30 годах нынешнего столетия на Малой Морской, на месте которой теперь занимает гостиница «Гранд Отель» – каменный двухэтажный дом Салтыкова. Этот вполне барский дом был построен итальянцем-архитектором Вендрамини. Вход в него вел прямо с тротуара в роскошные длинные сени, между колоннами которых вечно пылал камин. К Салтыкову по вторникам собиралось высшее общество столицы на танцевальные вечера, на которых играл его собственный бальный оркестр. Эти вторники в петербургском обществе называли «Ле Марзи Помимо вторников к изысканному богатому столу Салтыкова можно было иметь свободный доступ всякому дворянину, но надо было являться только во фраке. Салтыков был очень состоятельный человек. Он владел богатейшей коллекцией табакерок, которые по большей части были все исторические. Приобретал он их за дорогую цену в Париже и Лондоне, для чего содержал агентов за границей. Салтыков любил нюхать табак и каждый день брал новую табакерку, одну богаче другой, из своей коллекции. Он любил, чтобы их замечали, и тогда с большим удовольствием рассказывал историю каждой. В его доме была также богатейшая библиотека, заключавшая всевозможные книжные редкости. Салтыков был библиотаф и не позволял никому даже прикасаться к своим книгам. Он каждый день ходил от трех часов до шести по книжникам, где отбирал все, что ему казалось интересным. В его библиотеке хранились подлинные записки ювелиров Бемеров по поводу ожерелья королевы Марии Антуанетты с раскрашенным рисунком ожерелья в его натуральную величину, с описанием всех его больших, приобревших историческую известность алмазов.